Глава 4. Кстати говоря, Надока проигнорировала руку, протянутую Огесан минуту назад, но это вовсе не значит, что она ее не увидела. Надака, конечно, избегала взгляда Огесана и смотрела в землю, но протянутую руку не заметить не могла. Наверное, Огесан рассчитывала на рукопожатие. Немного подождав, она с улыбкой убрала руку, будто ничего не произошло. Обычно такая ситуация обижает людей. Огисан, должно быть, обиделась. Все эти малопонятные вещи, о которых она говорила перед своим уходом, о жертвах и о преступниках, о повседневной жизни, об истории, наверное, были своеобразным образом высмеять Надека за ее невежество. Заставлять людей чувствовать себя неловко с помощью намеков – обычная, весьма эффективная тактика в разговорах. Но не в случае с Надока. Надека этого не может, даже если знаешь, что это наверняка обидит другого человека. Люди не могут прикоснуться к Надеке, Надека не может прикоснуться к людям. рукопожатие не может быть и речи. Физический контакт — это табу. Для Надека прикосновение подобно ударам, и одна лишь мысль о них заставляет вздрагивать. Аж мурашки по коже. Надека не переносит, когда кто-то хочет погладить ее по голове. Даже если вам очень хочется, лучше не Надека. Примечание переводчика. Первый иероглиф имени Надека означает «гладить». И она обыграла свое имя как... «Надо найдеко», то есть «не гладьте». Вам это может показаться перебором, но лучше уж ударьте. Потому что удар займёт всего одно мгновение, не успевает передаться. Что именно не успевает передаться? Температура, тепло тела. Именно. Надека не выносит чужого тепла. Она терпеть не может тепло человеческой кожи. Надека ненавидит, когда ее тело соприкасается с кем-то другим. К примеру, было бы ужасно пожать чью-то руку и почувствовать, какая она тёплая, или наоборот, ощутить ее холод. Но если кто-то всего лишь потрогает одежду, то тогда все нормально. Чрезмерная неприязнь к общению с людьми является проявлением сильного чувства самосознания, не так ли? Руководствуясь этим, я могу сделать вывод, что Сан-Кокутян выглядит на удивление зрелой и обладает удивительно сильной волей, которая позволяет не полагаться на других. Таким был ответ Ханакава сан Когда Надека попросила у нее совета, она, скорее всего, просто решила проявить доброту. Она обладает чувством такта. А я всего лишь трусиха. Надека боится полагаться на людей, вот и все. Конечно, если вы спросите Надека, как она это видит, то ей, скорее, кажутся странными все остальные. Почему они так поступают? Почему они готовы так опрометчиво ослаблять бдительность? Почему они так легкомысленно дают себя трогать? Надока не хочет, чтобы ее кто-либо трогал, и никогда не ослабляет бдительность. Хорошо, до школы добралась. Arrival. Примечание переводчика. Английский. Прибытие. Инцидент с оги или, если быть точнее, авария, в которую Оги-сан угодила сама собой, не смог задержать Надока, хоть разговор и продлился дольше, чем ожидалось. Надока всегда выходит из дома заранее, поэтому не боится проблем, которые могут возникнуть по пути в школу. Хотя после того, что случилось в июне, неприятные ситуации стали случаться все чаще. Возможно, Надока вовсе не стала более осторожной, а продолжает вести себя, как обычно. Кстати, об этом. Когда это случилось, Надока не было неприятно. Ощущение змеи, обволакивающей кожу Надока, как говорили на уроке естествознания, «змеи хладнокровные, так что у них нет постоянной температуры тела». Сегодня, 31 октября, снег еще не выпал, но уже достаточно холодно. Змеи являются рептилиями и уже, наверное, впали в спячку. Надека зашла в школу и сменила обувь. С уличной на школьную. Её обувной шкафчик второй сверху, и она не может до него дотянуться, вот бы он был чуточку пониже. Надока сняла обувь, встала на одну из нижних полок и потянулась вверх. Пальцы надо роются в шкафчике, как вдруг... «Ха! А Снова вскрикнула. Уже второй раз за сегодня. Голос Анадока обычно тихий, но кричит она громко: В прошлый раз, когда Огесан едва не сбила Надока, она застыла на месте, но в этот раз упала прямо на пол, оказавшись в неприличной с определенного ракурса позе. Глядя со стороны, вы бы увидели девушку, которая потеряла равновесие и упала, потому что стояла на гладкой деревянной полке в одних носках, словно какая-то дура. Но все было не так. Не в силах встать, Надека посмотрела на свою правую руку, ту самую руку, которую она буквально только что копала в шкафчике для одежды. Убедевшись, что с правой рукой все в порядке, Надека посмотрела на шкафчик. Ничего, кроме старого бувного шкафчика, она не увидела. Ботинки Надека немного выступали. Как бы она ни смотрела, никакой белой змеи она не видела. Но она ее почувствовала. Надека знакома это чувство, когда змея обхватывает голую кожу. Мягкая и в то же время твёрдая, гладкая, но чешуйчатая, и при всем при этом хладнокровная — это жизненная энергия, это чувство, когда нечто овладевает тобой. Страшно-то как. Надека поднялась на ноги и попыталась заглянуть в обуной шкафчик, но роста все равно не хватало. Было бы неплохо быть рядом какая-нибудь платформа, на которую можно было бы встать, но ничего подходящего видно не было. Оставалось лишь кончиками пальцев достать почти выпавшую из шкафчика сменку и проверить, что у нее внутри. Пусто. Внутри ничего нет. Ни носков, ни чьих бы то ни было ног. И, конечно, никаких белых змей. Ее нет. Нигде не видно. Она надо как куда меньше друзей, чем у среднестатистического человека. Она молчаливая и стеснительная. К тому же она настолько странная, что ей не просто не нравятся прикосновения, но она считает их и вовсе отвратительными. Но Надека никто особо не обижал, поэтому было непонятно, зачем кому-то класть в ее шкафчик змею. Честно говоря, это уже выходит за рамки издевательств. Человека, который на такое способен, стоит бояться больше, чем любого издевательства. Я хочу сказать, что Надека не настолько значимо, чтобы над ней так шутить. Быть ненавидимым — это тоже своего рода талант. Для этого нужно быть выдающейся личностью. Даже все эти истории все то, что произошло в июне, не имело к Надека никакого отношения. Сначала Ошина-сан, а затем и Огисан. Сегодня утром назвали Надека «жертвой». Но если так подумать, Надека «жертвой» не была. Наиболее подходящим описанием, наверное, будет «участник событий». К тому же сейчас, если посмотреть на то, какая удушающая атмосфера сейчас царит в классе 2.2, то поневоле задумаешься. Да, именно так. Дело не в личности, не в характере Надека или в чем то подобном. Просто в нынешнем классе 2-2 издевательство невозможно. Показалось, наверное. Чтобы в этом убедиться, Надака несколько раз подпрыгнула в попытке мельком заглянуть в шкафчик, но ничего необычного не заметила. Но все равно это странно. Если это всего лишь разыгралось воображение, то так даже лучше все замечательно, но почему? Это чувство, будто твою руку убивает змея. Почему надо знала, что змея, которую она даже не видела, была белой? «В чем дело, сангаку Все в порядке?» Обратив внимание на странное поведение Надека, наверное, так казалось со стороны, с Надека заговорила девушка с того же года обучения. «В порядке», — ответила Надека тихим голосом, опустив взгляд в землю. «В порядке». Достаточно ли громко ответила Надека или нет, но девушке казалось, такого ответа было достаточно, и она, удовлетворившись, ушла в свой класс. Она училась с в разных классах. И еще несколько учеников прошли мимо, не утруждая себя разговорами о странном поведении и Они даже не смотрели в ее сторону, даже не разговаривали друг с другом, просто шли в наш класс. Да, а вот как все обстоит. Такой сейчас класс 22, такая вот меланхоличная школьная жизнь.